Глава вторая Река Воцикол Начиналась из бокового русла Великой газерит, которая пересекала страну Хамшема в Дракландии на монолите Абхарплунты. Петляя по густым джунглям, она доходила до самого края уровня, врывалась в узкий каньон, прорезанный за столетие в твердой скале, и падала вниз сплошной стеной воды. Достигая подножия отвесного склона, высота которого равнялась 100 тысячам футов, потоки гигантского водопада превращались в водяную пыль. Облака, клубившиеся на середине монолита, скрывали от людских глаз брызги и пену, а основание утопало в стене тумана. И те, кто посмел войти в него, говорили, будто там темнее ночи, а сырость настолько плотна, что мешает дышать. В мили или двух от скалы монолита сырое марево кончалось, и туман снова конденсировался в воду, возрождая реку. Поток с ревом мчался по узкому руслу среди глыб известняка, а чуть позже расширялся и петлял по равнине около пяти сотен миль. Пройдя прямой отрезок протяженностью в 20 миль, река разветвлялась и, обогнув с двух сторон скалистую гору, вновь сливалась в единое русло. Затем она резко сворачивала на запад и через 60 миль исчезала в огромной пещере, проникая по сети подземных каналов внутрь монолита, на вершине которого находился ярус Америндии. Только властитель Вольф, Кикаха и орлицы Подарги знали, где она выходила наружу. Гора, которую огибала река, состояла из одной сплошной глыбы жадаита. Создавая эту вселенную, Джадавин выплавил пирамиду в 3000 футов высотой. Жадеид с примеси минифрита представлял собой умопомрачительную гамму полос яблочно-зеленого, изумрудного, коричневого, розовато-лилового, желтого, голубого, серого, красного и черного цветов с различными оттенками. Джадавин установил пирамидальную скалу на краю великих прерий и направил русло реки вокруг ее основания. Тысячи лет Жадеитовая гора оставалась неприкосновенной. Лишь птицы гнездились на ней, и рыбы велись у ее подножья среди холодных и скользких водорослей. Когда в этот мир через врата-ловушку пришли предки современных америндийцев, они наткнулись на Жадеитовую гору и сделали ее своим божеством. Но кочевые племена предпочитали селиться на почтительном расстоянии, как можно дальше от нее. Чуть позже властитель перенес к Жадаитовой горе могучий и цивилизованный народ из древней Мексики. По словам Джадавина, ставшего впоследствии Вольфом, это произошло около 1500 земных лет назад. Невольные переселенцы могли принадлежать к той цивилизации, которую в современной Мексике считали эпохой Альмеков, но они называли себя Тишквитмуаками. Этот удивительный народ, облюбовав пирамиду, построил деревянные дома и бревенчатые стены вдоль западного и восточного берегов реки. Они дали горе имя своего бога Ягуара, и с тех пор она называлась Таланак. Кольчути, буквально дом бога, или попросту храм Ташкуни, богини письма, математики и музыки, находился на полпути к пирамидальной вершине ступенчатого города. Портал храма выходил на улицу общих благословений и снаружи выглядел довольно невыразительно. Фасад, изображавший лицо Ташкуни, птицы ягуара, едва выделялся на склоне горы. Как и все другие внутренние помещения города, храм создали и украсили резьбой по камню с помощью притирания и сверления. Жадаид нельзя отколоть или стесать, его можно только сверлить. Но большая часть работы по созданию каменных шедевров искусства делалась с помощью притирания. Трение рождало очарование и полезность. Для создания храма потребовалось несколько поколений рабов, которые притирали черно-белый жидеид, используя вместо наждака раздробленный корунд, стальные и деревянные инструменты. Рабы выполняли основную черновую работу, а потом за дело принимались мастеровые и художники. Тишквитмуаки утверждали, что в каждом камне сокрыта форма, выявление которой является праведным делом, тем более если речь шла о городе Таланаки. «Боги прячут, человек находит», — говорили зодчие. Пройдя в проем двери, который сжимали кошачьи клыки Ташкуни, посетитель храма попадал в огромную пещеру. Она освещалась сотней бездымных факелов и солнечным светом, который проникал через отверстие в потолке. За красно-белой жадеитовой перегородкой, высота которой доходила до пояса, стоял хор послушников, облаченных в черные мантии. Их выбритые головы были окрашены валой цвет. Хор возносил молитвы великой богине Ташкуни и властителю мира Али Мамлу. В каждом из шести углов помещения находился алтарь в форме зверя, птицы или молодой женщины, стоявшей на четвереньках. На поверхности алтарей виднелись изображения картограмм, небольших фигурок животных и абстрактных символов, результат многих лет самоотверженного труда и неутолимой страсти. На одном из алтарей лежал изумруд, величиной с головы взрослого мужчины, и история камня имела непосредственное отношение к кикахе. Откровенно говоря, его терпели в Таланаке только из-за этого изумруда. Однажды камень выкрали из храма, но Кикаха выследил хамшемских разбойников и, догнав их на следующем уровне, вернул изумруд, хотя и не бесплатно. Впрочем, это уже другая история. Кикаха находился в библиотеке храма. Огромный зал располагался в глубине горы, и посетители попадали сюда только через общий алтарный зал и длинный широкий коридор. Помещение освещалось солнечным светом, который вливался сквозь шахты в потолке, но в основном здесь пользовались факелами и масляными лампами. Стены сверлили и терли до тех пор, пока не возникло несколько тысяч небольших ниш. Теперь в них хранились те тишквитмуакские книги, вернее свитки, изшитых вместе овчин. К каждому концу свитка крепился цилиндр из черного дерева. Цилиндр в начале книги закрепляли на высокой ждаитовой раме, и человек, стоя перед ней, разматывал свиток в процессе чтения. Кикаха устроился в самом освещенном углу помещения, как раз под отверстием в потолке. Одетый в черное жрец Такуакол объяснял Кикахе значение некоторых картограмм. Во время прошлого визита Кикаха усердно изучал письменность швитмуаков. В тот раз ему удалось запомнить только 50 рисунков символов, а для беглого чтения требовалось знать по крайней мере пару тысяч. Такуакола многозначительно поднял палец, выкрашенный в желтый цвет, и постучал длинным ногтем по символу дворца могущественного Миклосимла, императора Тишквит-Муаков. Подобно дворцу властителя, который стоит на вершине самого верхнего уровня мира, «Дворец Симла венчает высочайший уровень Таланака, величайшего из городов мира». Тикаха ему не возражал. Когда-то столица Атлантиды, страны, занимавшей внутреннюю часть предпоследнего по высоте уровня, в четыре раза превосходила Таланак по численности жителей и своему великолепию. Но прежний властитель разрушил ее, и теперь руины прекрасного города заселили летучие мыши, птицы и ящерицы. «Но там, где у мира пять уровней», — продолжал жрец, — «таланак имеет трижды по трижды три уровня или улицы». Жрец поднял руки к груди, сложил кончики пальцев в молитвенном жесте и, прикрыв раскосые глаза, нараспев произнес проповедь о магических и теологических свойствах тройки, семерки, девятки и цифры двенадцать. Кикаха не прерывал его, хотя и не понимал большую часть особых технических терминов. И тут из коридора до него донесся странный лязгающий звук. Он прозвучал лишь раз, но Кикахи хватило и этого. Тот, кто знаком с наукой выживания, не нуждается во втором предупреждении. Жизнь в диком и жестоком мире пропитала его тело раствором разумного беспокойства, И, наверное, поэтому даже в моменты отдыха и любовных утех он всегда сохранял бдительность и готовность к действию. Останавливаясь в каком-нибудь месте, будь это даже безопасный и сотни раз проверенный дворец властителя, он неизменно проверял сначала все возможные пути отхода и укрытия для засад. Вот и сейчас он знал, что в этом городе и особенно в святилище храмовой библиотеки ему не может угрожать никакая опасность. Но сколько раз в его жизни случалось так, что причин для беспокойства не было, а опасность вдруг грозила превратиться в неотвратимую смерть? Слабое позвякивание повторилось. Кикаха, забыв извиниться за свое поведение, быстро побежал к сводчатому проходу, из которого доносился странный и зловещий шум. Многие жрецы в черных мантиях смотрели ему вслед, оторвав взоры от конторок с наклонными крышками, на которых они рисовали новые свитки. Послушники и ученики косились на него из-за книг, висевших перед ними. Кикаха выглядел как состоятельный тишкветмуак. Куда бы его ни забрасывала судьба, он старался во всем походить на местных жителей. Но, несмотря на загар, белая кожа отличала его даже от самого светлого из них. Кроме того, Кикаха носил на поясе два ножа, и одно это уже выделяло его в среде духовенства. Он первый, кроме самого императора, посмел войти в храм при оружии. Так Такуакол окликнул его и спросил о причине беспокойства. Повернувшись к нему, Кикаха приложил палец к губам, но жрец начал выкрикивать язвительные насмешки. Кикаха пожал плечами. Конечно, дело могло кончиться тем, что его посчитают чудаком или чрезмерно подозрительным к посетителям. Такое случалось уже много раз в других местах, но это его не волновало. Едва он подошел к сводчатой арке, как раздалось новое позвякивание, а затем какое-то легкое поскрипывание. Звуки походили на медленные или, вернее, осторожные шаги людей, облащенных в латы. Причем люди в коридоре явно не принадлежали к Тишвидмуакам. Местные воины носили доспехи и стеганые одежды, а она не могла так лязгать. У них имелось стальное оружие, но принчание ножен отличалось от звуков, которые он теперь слышал. Кикаха хотел отступить через библиотеку и скрыться в проходе, который выбрал заранее. В тени арочного проема он мог бы наблюдать за всеми, кто входил бы в библиотеку. Но не устояв перед желанием рассмотреть незваных гостей, Кикаха отважился выглянуть из-за угла. В 20 футах от себя он увидел человека с ног до головы, облаченного в стальные доспехи. Позади него попарно шагали четверо рыцарей и около 30 солдат, лучников и меченосцев. Воинов могло оказаться гораздо больше, потому что цепочка людей уходила за поворот коридора. Сколько раз в жизни Кикахи приходилось удивляться, пугаться и переживать потрясения, но никогда еще его реакция не была такой заторможенной, как теперь. Несколько секунд он не мог даже шевельнуться, и только потом ледяная корка оцепенения начала понемногу таять. Он узнал этого высокого рыцаря во главе отряда, чье лицо виднело сквозь открытое забрало шлема. Им оказался король Эгесхайма Эрих фон Тарбет. Но он и его люди не могли находиться на этом уровне. Они жили в Дракландии, на следующем ярусе планеты. Их горное плато располагалось на вершине монолита, который возносился выше облаков. Кикаха, известный в Дракландии под именем барона Хорста фон Хорстмана, гостил несколько раз у короля фон Тарбета и однажды сбросил его с коня в рыцарском поединке. В принципе, он мог бы допустить появление короля и его людей на уровне Америндии, хотя для этого им пришлось бы спуститься вниз по отвесной скале монолита, высота которого составляла 100 тысяч футов. Однако их вторжение в город вообще не поддавалось объяснению. Никто не мог пройти незамеченным через своеобразные оборонительные рубежи города. Правда, Кикахи это однажды удалось, но тогда он шел сюда один. Сбросив оцепенение, Кикаха развернулся и побежал. Он понял, что тефтоны могли попасть в город только через врата, которые обеспечивали мгновенный переход из одного места в другое. Но как они их нашли? Даже дишкветмуаки не знали о вратах, ведущих в Таланак. Никто из посторонних не мог бы догадаться об их существовании. Ими пользовались только властитель Вольф, его супруга Хрисиида и Кикаха. Вернее, они знали, как ими пользоваться. И все же тевтоны ворвались в город. Как они нашли врата и почему прошли через них в Таланак – На эти вопросы предстояло ответить позже, если, конечно, у Кикахи появится такая возможность. На Кикаху накатилась волна паники, но он тут же отогнал ее прочь. Вторжение Тевтонов могло означать только одно – этим миром овладел неизвестный властитель. Он послал людей в погоню за Кикахой, сломив сопротивление Вольфа и Хрисииды. Следовательно, они либо убиты, либо бессильны что-либо сделать и нуждаются в его помощи. «Ага. Значит, им снова нужна его помощь, и он опять должен убегать, спасая свою жизнь». В городе находилось трое врат. Первая пара располагалась в храме Алимамла, на самой вершине Таланака, рядом с дворцом императора. Одни из них были довольно крупными. Очевидно, ими и воспользовались люди фон Тарбета, если они двинулись такими силами. А тефтоны должны располагать большими силами. Иначе им никогда не одолеть отрядов гарнизона, фанатичных горожан и многочисленных телохранителей императора. «Если только завоеватели не пленили каким-то образом императора», – подумал Кикаха. «Кишквитмуаки будут подчиняться приказам своего правителя в любом случае, независимо от того, диктует он их сам или повторяет слова захватчиков». «Но это не может длиться долго». «Народ Таланака – люди, а не муравьи» и они в конце концов должны взбунтоваться. Горожане почитали императора как воплощение бога и второе лицо после всемогущего создателя Али Мамла, но еще больше они любили жадаитовый город и уже дважды в своей истории совершали убийство богоподобных миклосимлов. Кикаха стремительно приближался к проходу на противоположной стороне огромного зала, а в библиотеку уже входили завоеватели. Возгласы удивления и последовавшие за этим крики заставили его бежать еще быстрее. Кричали в основном жрецы. Среди возгласов ужаса и негодования Икаха услышал отборную брань дракландских воинов, которые говорили на языке средневековой Германии. Лязг мечей и доспехов смешался с криками и мольбой. Икаха надеялся, что дракландцы воспользовались только одним коридором. Если они перекрыли все выходы из зала библиотеки, Но нет, это просто невозможно. Насколько он знал, арочный проход, к которому он приближался, шел куда-то вглубь горы. Проход мог пересекать и другие коридоры, но ни один из них не выходил наружу. Так ему говорили жрецы. Возможно, по каким-то причинам одни обманули его или преднамеренно ввели в заблуждение, не разобрав искаженную речь Кахи на тишкветмуакском языке. Лгали они ему или говорили правду, он выбрал этот путь. Единственная проблема заключалась в том, что коридор заканчивался где-то в глубине горы.